Глава третья. Я открыл глаза и обнаружил себя лежащим на деревянном полу. Нестерпимо болела голова, а мысли медленно нехотя ворочались в ней, словно огромные каменные горы, такие же тяжелые и неподвластные времени. Несколько минут просто лежал, пытаясь прийти в себя, определиться и понять, есть ли какая угроза моей любимой тушке. Но, судя по всему, рядом никого живого не было. А значит, я был в полной безопасности, чуть повернув голову в сторону, чтобы осмотреться и понять, где я и что произошло, потому как это точно не было похоже на мои покои. Дождался острой вспышки боли. Подождав, пока перед глазами перестанут вспыхивать и гаснуть черные звезды, продолжил понемногу крутить головой, осматриваясь. Определенно это место было мне знакомо. Но вспомнить, что это за место, и как я тут оказался, не получалось. М да, трудно что-либо вспомнить, если невозможно наморщить лоб. А морщить лоб было реально больно. Решил пока подытожить все, что я успел увидеть к этому моменту. Итак, во-первых, я нахожусь на улице, а не в помещении, и температура воздуха вполне комфортная. Во всяком случае, мне не холодно, но я не потею. Плюс я вижу кусок песчаной земли, освещенной ярким солнечным светом. Во-вторых, я слышу постоянный, одинаково повторяющийся шум с периодичной сменой громкости. С большой вероятностью кусок песчаной земли, что я вижу, это пляж. А шум — это или прибой, но так как шум не громкий, скорее всего, просто накат волн на берег. И в-третьих, меня не покидало ощущение, что это место мне знакомо, что я уже когда-то бывал здесь. Долго мучиться неизвестностью, впрочем, мне не пришлось. Послышались быстрые легкие шаги, чья-то нехилого такого размера лапища ухватила меня за руку и одним плавным движением вздернула на ноги. Моя многострадальная башка протестующая отозвалась болью. Я уже привычно скривился и с удивлением уставился на кожаный доспех, маячивший перед моими глазами. Подняв глаза, я реально удивился. Но дать волю своему красноречию, чтобы показать всю степень своего удивления, мне не удалось. Точнее, удалось, но первым был не я. Обладатель кожаных доспехов оказался быстрее. Кадет, блин! И я сразу же понял, где я. И очень хорошо припомнил место, где очутился. Я каким-то непонятным образом попал на полигон. «Кави, блин!» — заорал возмущенный я, но тут же скривился. Мою черепушку опять прострелило болью. «Блин!» — взвыл я и тут же начал ратиша «Какого хрена ты меня сюда вытащил?» «Ты чего, вспомнил, что в прошлый раз меня чему-то доучил? Я со злостью смотрел на здоровяка, бывшего моим учителем, ровно одну ночь. Правда, сколько лет эта ночь длилась, я не знаю. В какой-то момент я просто сбился со счета». Мой бывший наставник молча разглядывал меня и не спешил отвечать. «Ну?» — поторопил я его. «Чего «ну?» — вдруг рявкнул он. «Ты как здесь оказался, кадет, и главное, зачем? Не доучил чего-то или просто соскучился? Так я тебя предупреждал, что следующая наша встреча будет последней». И он с вызовом уставился на меня, в то время как я уставился на него с точно таким же вызовом. «Блин!» — мелькнула у меня мысль. «Два дебила — это сила! Кому-то нужно срочно становиться умнее!» «Погоди, Кави!» Я выставил перед грудью раскрытую ладонь. «Ты хочешь сказать, что не выдергивал меня из моей теплой кроватки, как в прошлый раз?» Кавендыш помолчал, и его взгляд сменился на удивленно настороженный. Кадвет, Только не говори, что попал сюда случайно!» Я качнул головой и снова скривился от боли. «Ты чего лицом ухруежишь?» Поинтересовался мой наставник, приподняв бровь. Да не пойму никак, башка болит, сил нет, да и как здесь оказался, вспомнить не получается. Из того, что сейчас доступно, однозначно на встречу с тобой не собирался. Блин, пред какой-то, пояснил я. Кави удивленно поднял брови и щелкнул пальцами, а потом протянул мне простую кружку, сделанную из непонятного материала, появившуюся в его руке. — Выпей до конца, — скомандовал он. Я осторожно понюхал жидкость кружки. Ну, не знаю, как вкус, а цвет мне доверия не внушал. Какой-то лиловый с черными вкраплениями, хотя на запах вроде ничего так, пахнет чем-то сладковатым. Очень похож на запах кухни, когда выпекают сдобные булочки. — Я тебе сказал выпить, а не нюхать, — рявкнул мой наставник. — Совсем ты там у себя распоясался. Старших уже не слушаешь. Я мысленно закатил глаза, услышав его тираду, и, поднеся кружку карту, быстро опустошил ее большими глотками. К моему удивлению, боль в голове начала отступать еще во время приема лекарства. А когда кружка показала дно, от головной боли остались только воспоминания. Да и думать стало полегче. С как будто сняли какой-то покров, который не давал свободно течь мыслям. «Ух, спасибо!» Я облегченно вздохнул, избавившись от боли, и протянул пустую крошку хозяину. Тот ее взял и небрежным жестом отшвырнул в сторону. На моих глазах крошка исчезла буквально в воздухе, не долетев до земли. — Значит, говоришь, ты ко мне попасть не стремился? — как-то задумчиво переспросил он. Я отрицательно покачал головой. — Руки вытяни! — вдруг скомандовал он. Я пожал плечами и вытянул руки. — Где перстень? — Бросив взгляд на пальцы моих рук, поинтересовался он. — Не знаю, — честно признался я. — Был на пальце. Я отогнул палец, на котором носил перстень с голубым камнем, подаренный мне Кавендишем. — А куда потом делся? Я замолчал и опять пожал плечами. — Понятненько, — медленно и негромко процедил Кави. — Не уходи никуда, я скоро вернусь. Бросил он и исчез. Вот натурально, просто растворился в воздухе. Я еще не вполне доверяя своим глазам, даже ладошкой поводил по воздуху в том месте, где он только что находился, а вот ни хрена там сейчас никого не было. Отсутствовал он меньше минуты, но пока его не было, я тоже решил не терять время зря и попытался вспомнить, что предшествовало моему появлению на планете под названием «Полигон», и у меня получилось. Вот что значит правильно наморщить лоб. Я вспомнил. Я вспомнил все, ну, почти все. Во всяком случае, последнее, что я помню, — это мою поездку в замок Вудран. Причем ехал я не один, со мной ехало аж десять гвардейцев-герцога. Не успел я обрадоваться вернувшимся воспоминаниям и покопаться в них, чтобы выявить причину свидания с Кавендишем, как он и появился собственной персоной. — Держи! — он протянул мне утерянный мной перстень, но лицо его при этом было хмурым. Где он был, глядя на его хмурую физиономию, я не спешил делиться радостными изменениями в моем состоянии. Где был, там больше нету, не меняя выражения лица Бортнукави. Ты чего-нибудь вспомнил? Вспомнил, признался я, кивнув головой. М да. Все началось дней через пять-шесть после того, как маркиза приняла предложение руки и сердца принца Георга и его последующего поспешного отъезда. За этот кажущийся совсем непродолжительным промежуток времени я уже готов был волком выть, рвать и метать, ну, или не знаю, что сделать, лишь бы больше во всем этом не участвовать. Энерия восприняла предложение герцога Георга не просто со всей серьезностью, а я бы сказал с оголтелым энтузиазмом. Теперь все, о чем она и ее подруга Магда Вангайм могли разговаривать, это подготовка к поездке в столицу унаи свадебных церемониях и их отличиях у различных видов разумных, об украшениях, драгоценностях, моде, ее развитии и в каком направлении она будет двигаться к лету этого года, чтобы их платья равен час не выглядели старомодными. Ну, ладно бы они эти разговоры вели только между собой. Но нет! Энерия пыталась тянуть в их сопливую тему и меня. И никакие отговорки в стиле того, что я в этом не разбираюсь, да и не хочу начинать! что я от этого безмерно далек, никакого результата не приносили. Маркиза, с упорством достойным лучшего применения, спрашивала о мое мнение о той или другой шмотке. При этом ее фрейлина Магда смотрела на меня с жалостью и грустно извиняющейся улыбкой. Кстати, в тот вечер, когда мне мой названный брат Рык пытался что-то показать, уже ближе к ночи, когда мы оба устали и держались буквально подключив всю силу воли, ну, во всяком случае, я был, можно сказать, в шаге от того, чтобы на него наорать и тем закончить его упражнение в жанре мимики и жеста, а мои в жанре трактовки плясок святого Витта или камлане орочьих шаманов. Я все-таки узнал, из-за чего были все наши мучения. А когда я, наконец, выяснил, о чем мне хотел поведать Рык, но дал слово не рассказывать, я минут пять очень активно боролся с собой, чтобы не зарядить ему справа в глаз или в ухо. Дебил! Нет, мне, конечно, было очень приятно узнать, что я нравлюсь Магде Ван Гайем. Она, кстати, мне тоже очень нравилась. Просто я пока не мог придумать, как бы ей так поаккуратнее на это намекнуть. Но брат мог бы все это обставить по-другому. Ну, например, раз он обещал об этом мне не говорить, но просто написать-то он вполне мог. Я точно знаю, что он вполне умеет. А то он устроил, блин, веселый вечер. Хотя после того, как я узнал об отношении Магды ко мне, я начал внимательнее приглядываться ко всему, что было связано с ней и со мной. Возможно, только поэтому я замечал извиняющийся оттенок ее улыбки и какую-то грусть, которая время от времени проскакивала в ее глазах, когда она смотрела на меня, думая, что я этого не вижу». Это меня заинтересовало. Но как выяснить, из-за чего эта грусть появляется в ее взгляде, я пока не придумал. Просто решил для себя, что если сам не пойму и не придумаю, как это выяснить, то так прямо и спрошу. Правда, пока не знаю, сколько времени себя отвел на эти размышления. Да уж, а пока эти дни я терпел, изрежетал зубами глубоко в душе, боясь совсем сточить их нахрен, и вспоминал Сирилл Ивангерштов что так точно предрек мне обстановку, в которой я теперь существую. Я уже начал придумывать различные предлоги, чтобы свалить, желательно из дворца и желательно аж до самой свадьбы, но так, чтобы никто не обиделся на мое отсутствие. И, о чудо! Когда мне уже начало казаться, что или я каким-то образом устраняюсь от всей этой предсвадебной суеты, или просто разнесу всю эту халабуду в дребезги пополам, Меня прямо из самого логова предсвадебной подготовки забрала матушка, каким-то образом отпросив у Энарии. Не успел я облегченно перевести дух, покинув покои моего, ставшего таким шабутным сюзерена, как встретился с отцом, который, как оказалось, поджидал нас с матушкой. Меня это насторожило, но я легкомысленно подумал, что, что они ни предложили, это будет всяко лучше пытки фасонами и регланами, которым я регулярно подвергался с полного попустительства, а то и с одобрения дочери герцога, а потому с легким сердцем проследовал с ними в рабочий кабинет отца. Но не успели мы там как следует разместиться. Как в дверь кто-то требовательно стукнул, и прежде чем отец разрешил, она распахнулась, и на пороге возник улыбающийся во все лицо бессменный секретарь герцога. Так и думал, что обнаружу вас здесь... Поделился он причиной своего хорошего настроения. «О, и волн здесь! Как же все здорово складывается!» Мне казалось, что он вошел в кабинет с широкой улыбкой, но, к моему удивлению, его губы разъехались еще шире. В какой-то момент я даже забеспокоился, что его лицо не выдержит и порвется, или щеки зацепятся чем-нибудь за уши и так и останутся навсегда» тогда или обращаться к матушке. Правда, я не уверен, что в данном конкретном случае она сможет помочь или резать уши. Но ничего такого не произошло. Он просто перестал улыбаться, и его лицо приобрело свое обычное выражение. Кстати, я вдруг обратил внимание, что за все время его присутствия в отцовском кабинете его глаза вообще ни разу не изменили своего выражения. Они были внимательны, и подмечали все, что происходило вокруг. Нет, их выражение не было холодным. Оно было... Блин. Оно было настороженным. Вот барон, Дэвид слегка склонил голову, баронесса, он развернулся к матушке и тоже слегка склонил голову, волон, а на меня он просто строго посмотрел. Блин. Ну, будет возможность, я ему припомню это пренебрежение. Ну и что, что мне еще нет пятнадцати? — Я, между прочим, тоже барон. Еле подавил себе желание показать ему в ответ язык. — Его светлость ждет вас в своем кабинете. Он сделал небольшую паузу и продолжил. — Всех! Мама с папой переглянулись. Причем взгляд у мамы был тревожным. Отец молча пожал плечами и также молча показал герцогскому секретарю рукой на выход из кабинета, правда, предварительно согласно кивнув. Я, честно говоря, не понял всю эту пантомиму, но на всякий случай решил быть настороже и посматривать по сторонам. Не считая свою боевую подготовку лучше, чем у родителей, я шел так, чтобы все время оставаться между герцогским секретарем и родителями. А то мало ли что. А я среагирую всяко быстрее их, их на неожиданную угрозу. Но по пути герцогу не произошло ровным счетом ничего, И мы благополучно проникли в его кабинет, после того, как наш сопровождающий доложил о нашем прибытии. Герцог принял нас тотчас же. Как я, кстати, заметил, держать посторонних людей в своей приемной он не любил. Во всяком случае, сколько помню, в кабинет Дэвида всегда было очень малолюдно. «Ваша светлость...» Заходя в кабинет по очереди, приветствовали моего хозяина. Он приветливо кивал нам, а потом махнул рукой на стулья, стоящие около стола. «Присаживайтесь». — коротко скомандовал он. — Мы расселись и молча смотрели на него. Он немного помолчал, о чем-то раздумывая, а потом вдруг обратился ко мне. — Волан, тебе ведь скоро пятнадцать? — задал он неожиданный вопрос. — Да. Я откровенно не понимал, к чему бы это, поэтому решил ответить полнее. А то мало ли вдруг что-то недопоймет или поймет не так, а это будет важно. — Четвертого дня месяца травня. — Четвертого мая, значит, — задумчивым тоном перевел герцог. — Понятно. Он побарабанил пальцами по столу. — Сначала я хотел, чтобы тебе рассказали родители, а потом подумал и решил, что лучше это сделать самому. Он замолчал. — Рассказали о чем? — Ваша светлость, — поторопил я его. — Но герцог не спешил просвещать меня. Он молча посмотрел на отца, потом на маму, а потом, тяжело вздохнув, перевел взгляд на меня. «В общем, Волан, это, конечно, не секрет, но трепать на каждом углу не стоит, понял?» Он требовательно посмотрел на меня, я согласно кивнул. «Королевство Луна и сейчас на пороге войны с империей. Я молча прослушал краткий курс политической обстановки, если не в мире, то на его ближайших к нашему герцогству территориях. Не скажу, что понял все, но то, что понял, меня не слишком порадовало». Короче, если бы я был среди своих сверстников в коллеже, то любой из них подобную ситуацию охарактеризовал коротким, но емким словом «жопа». И вот в связи со сложившейся обстановкой ни отец, ни тем более матушка, но ну, никак не могли отлучиться из Ренка. А так, как ожидалось нападение на замок Вудрон, совершенно необходимо, чтобы там был хоть один из семьи владетелей. «Ну и пошлите туда, Неллио!» Чуть не брякнул я, на вовремя прикусил язык. Вместо этого спросил я. «Почему я?» «А кто?» Удивленно расширив глаза, осведомился герцог. «Кроме тебя некому!» «Кроме того, насколько я знаю, ты уже раскопал, что в этом зале находится телепорт». Герцогский взгляд стал каким-то острым и пристальным. И я буквально кожей ощущал его на своем лице. Поэтому врать не стал, согласно кивнул. «Так вот». Дождавшись моего кивка, продолжил хозяин кабинета. «Скорее всего, на замок будет нападение!» Герцог слегка замялся а потом нехотя сообщил. «Со стороны графа Дерского...» «Пауза». «Или его супруги?» Я удивленно округлил глаза. «Ну, нифига себе натюрморта мне по морде!» «Это что же получается?» «Младший брат собирается слегка пограбить старшего?» «Или я чего-то не понимаю...» Между тем герцог усмехнулся, увидев мою удивленную физиономию, и пояснил. Планируемый захват замка сам по себе не опасен. «Замок им не нужен!» Он сделал паузу и вопросительно посмотрел на меня. «Я так понял, что теперь пришла моя очередь говорить. Интересно, что он хочет от меня услышать?» Я задумался, и когда на лице хозяина кабинета появилось выражение разочарования, я плюнул на все и выпалил. «Вы хотите сказать, что им нужен телепорт?» «Отлично, молодой человек!» Герцог пару раз приложил одну ладошку к другой. Типа похлопал, блин. «Но зачем?» — не выдержал я, неосознанно скривившись от нарочитости его действий. «А как ты думаешь, Волан?» Герцог смотрел на меня с неприкрытым любопытством. «Да хрен его знает!» — ляпнул я, но быстро сообразив поправился. «Трудно сказать, ваша светлость. Я демонстративно почесал затылок». Если они хотят куда-то убежать, то нужно хотя бы представлять, куда этот телепорт ведет. Да и мне кажется, что это все слишком сложно. Насколько я понимаю, им сейчас никто не препятствует ехать куда хотят. Я вопросительно посмотрел на герцога. Тот молча кивнул. Тогда зачем городить такие сложности? Я реально никак не мог понять, но тут мне в голову пришла одна интересная мысль. Это все имеет смысл только в том случае, если через телепорт можно попасть в такое место, куда обычным путем добраться невозможно. Я замолчал, сам пораженный своими словами. «И где это может быть?» «Куда они собрались?» Я вопросительно уставился на владителя что в надежде, что вот сейчас-то все станет ясно и понятно. «Куда там?» Герцог с таким же немым вопросом уставился на меня. Так мы и смотрели друг на друга с упрошающими взглядами, пока герцог, наконец, не замотал головой. — Стой, стой! — Погоди, Волан! О каком месте, куда невозможно добраться обычным способом, ты говоришь? Взгляд герцога не изменился, разве что добавилось немного злости и разочарования. — А я-то откуда знаю? — пожал я плечами. — Я просто предположил. — Ух! С явным облегчением выдохнул герцог. — Блин, напугал! И, наткнувшись, на мой взгляд, пояснил. Я уж было подумал, но о чем он подумал, герцог не пояснил. Его слова так и повисли в воздухе. «Но ты, кстати, забыл еще об одной возможности...» Он усмехнулся, а я вопросительно поднял бровь. «Ты не подумал о том, что они могут не стремиться куда-то уйти, а наоборот, ждать кого-нибудь в гости, так сказать?» «Блин, а ведь точно! Вот только...» «Тогда они должны точно знать, куда этот телепорт открывается, так...» Я ожидал, что герцог мне кивнет, но, к моему удивлению, он покачал головой. «Что ты знаешь о работе телепортов?» — поинтересовался мой собеседник. «Ничего», — честно признался я. «Никогда не интересовался этим вопросом». «Плохо», — поморщился герцог. «Но я понимаю. Значит, вкратце. Любой телепорт можно настроить на любой другой телепорт, находящийся в одной системе». «В одной системе чего?» — прервал я его. «Все телепорты объединены в систему», — не обиделся на мой вопрос хозяин кабинета. «Так вот, любой телепорт, входящий в эту систему, можно настроить на любой другой из этой же системы». «То есть, ваша светлость подхватил я, вы хотите сказать, что кому-то удалось настроиться на наш телепорт? Кому?» Я не сводил с герцога вопросительного взгляда. «Я думаю, что на другом конце ждут открытия телепорта «Люди Императора». Тяжело вздохнув, признался хозяин кабинета. Это, конечно, не точно, но очень вероятно. И что, ваш брат вот так пойдет войной на брата? Я отказывался верить такое развитие событий. Нет, я просто не мог себе представить, что можно вот так просто ради какой-то фигни желать смерти своего брата. Для меня это было дико. Как можно желать смерти Микки или Рыко, хотя он мне всего-навсего названный брат? Но я уже вполне сжился с ним и не различал поблизости его с Микой. Я заметил одобрительный взгляд, что бросила на меня матушка. Для нее разобраться, что творится у меня в голове, было совсем несложно. Герцог, видимо, по моей возмущенной муске тоже все понял, поэтому просто грустно усмехнулся. Вот поэтому, он тяжело вздохнул он, выбирай себе жену с умом. И он бросил на меня многозначительный взгляд. «То есть?» «Решил уточнить, я всем заправляет его жена?» «Как такое может быть?» Я все еще отказывался верить в услышанное. Герцогу явно не понравилось то положение, в котором он оказался, и он очень быстро дал мне это понять, хлопнув ладонями по столу. «Так», — тон его стал резок, а слова звучали отрывисто. «Мы сейчас здесь собрались не для того, чтобы обсуждать дела моей семьи». Он почему-то зло посмотрел на меня. — Я надеюсь, молодой человек, — голос его аж звенел от злости, — что все, что вы здесь услышали, больше никто не узнает. Так развел я руками. — Ну, я-то не скажу, конечно, зачем мне, но если кто-то узнает откуда-то еще. Я вопросительно взглянул на хозяина кабинета. — Ну и отлично. Герцог опять прихлопнул руками по столу. — Раз уже все решили, то идите занимайтесь своими делами. — Простите, ваша светлость. Я был полностью не согласен с такой трактовкой. Так я и не понял, зачем я там в замке нужен? Волан сокрушенно покачал головой герцог. Я думал, что ты сообразительный. Я с виноватым видом развел руками, мол, ну что поделать, вот такой я тупица. Смотри, Хорт и Ствик займется защитой замка, а вот проследить, чтобы из телепорта не полезли непрошенные гости, это уже будет твоей заботой. «И как я это сделаю?» — насмешливо недоверчиво, как будто услышал чью-то глупую шутку, поинтересовался я. «Ну, ты же умный парень!» — в таком же насмешливом тоне ответил герцог. «Вот и придумай что-нибудь». «Ну, не знаю!» — развел руками хозяин кабинета. «Не давай телепорту открыться, например!» «А что, так можно?» — удивился я. Герцог качнулся назад и закатил глаза. «А как это сделать?» — Я пришлю к тебе мастера креда, наставника Энарии. Вот ему и задашь все вопросы. — Понял. Я кивнул. Очевидно, герцог посчитал, что сказал все, что хотел, и теперь мы его только отрывали от каких-то других дел. Но у меня еще остались вопросы лично к нему. — Я понял, ваша светлость, — поклонился я ему. И когда мне ехать? — Завтра утром. Поморщился непонятно чему хозяин кабинета. — Да, я распоряжусь, что тебя будет сопровождать десяток гвардейцев и, на мой удивленный взгляд, пояснил. «На всякий случай. А то, говорят, на дорогах стало неспокойно. На этом наш разговор с владельцем герцога был закончен. Мы с промолчавшими весь разговор родителями поклонились герцогу и покинули его кабинет. Только мы с родителями вышли от герцога, как к матушке прямо в приемной Дэвида метнулся какой-то щуплый чернявый пацанчик. «Госпожа!» — он торопливо поклонился. «Вот все, что вы приказывали, сделано» и он с поклоном протянул матушке какой-то пузырек и при этом бросил на меня косой взгляд. Я уже было хотел поинтересоваться, с какой стати он так на меня посмотрел, как застыл, открыв рот от промелькнувшей у меня мысли. Да еще и матушка вдруг посмотрела в мою сторону, и так заинтересованно. Захлопнув рот, я пересилил свое желание протереть руками свои глаза и повнимательнее присмотрелся к пацану. «Нет». «Ну, не может быть, хотя...» «Если сложить все вместе, включая ехидный матушкин взгляд...» «Крис?» — негромко и осторожно предположил я. «В принципе, телосложением парень был ну точь-в-точь, точь, как мой друган. Такой же тощий и жилистый, да и голубые глаза все так же слегка косили. А вот длинные черные волосы были пострижены и аккуратно причесаны. Да и одежда...» «Блин, глазам не верю!» Матушка добродушно улыбнулась, услышав мое предположение, которое я робко озвучил негромким голосом. А парень просто поклонился, а потом я услышал то, что вот от него совсем не ожидал. «Здравствуйте, господин!» Сначала я просто охренел, а вот потом меня взяло такое зло. «Какой я нахрен тебе, господин Крис, ты что, охренел тут совсем?» «Крис, это же я, Волька!» «Ты чего, малек, не узнал или охренел совсем корягу?» Я излился и одновременно с этим радовался. «Блин, Крис здесь!» Мне, конечно, стыдно, что я так и не поговорил с Энарией по поводу своего друга. Точнее, я поговорил, но ей тогда было не до этого, и она этот разговор отложила. И я с тех пор все никак не мог ей напомнить об этом разговоре. «Блин, стыдно-то как!» Но вместе с тем я радовался, что этот вопрос оказался решен. — Спасибо моей матушке. — Почему не узнал? — удивился Крис. — Я вас сразу узнал, господин. Услышав его ответ, я очень озадаченный посмотрел на матушку. Она нахмурилась и непонимающе смотрела на Криса. Мой взгляд случайно скользнул в сторону стоящего рядом с ней отца. И я чуть было опять не ударил упавшей челюстью по своим ногам. Отец молча трясся в приступе смеха. — Да чего там, он просто ржал, только молча. Это было настолько удивительно. Тем более я не понимал, что смешного мой отец мог здесь обнаружить. Но вот же, он стоит и ржет. Я не успел возмутиться и осведомиться, что смешного он увидел в этой ситуации, как Крис лопнул меня по плечу. «Что, Волька?» — нормальным тоном он осведомился. «Он удивлен?» «Блин, Крис!» По-моему, я заорал, прежде чем со всей силы обнять своего друга, так как дверь в кабинет герцога распахнулась, и он возник на пороге. Окинул взглядом разворачивающееся действие, неодобрительно покачал головой и опять скрылся в своем кабинете. Ну ты даешь! Я немного отстранился от него, внимательно осмотрел с головы до ног, подсокол языком и покачал головой. Да тебя теперь хрен узнаешь, красавец! Крис стоял, смотрел на меня и улыбался своей широкой улыбкой во все свои тридцать два зуба. Мам! Я простительно, посмотрел на матушку. Она на секунду задумалась, а потом кивнула. «Хорошо. Пара часов у вас есть, но потом, Волька...» Она строго посмотрела на меня. «Потом мне Крис будет нужен, так что давай не задерживай своего друга, понял?» «Да, мам. Спасибо, мам, обязательно, мам!» Протараторил я, ухватил Криса за рукав и тащая его к выходу из царства секретаря-герцога. «Да, не забудьте покушать!» Пока не закрылась дверь, догнал нас уже в коридоре голос матушки, а то потом некогда будет. Я даже не стал ей отвечать. Пожрать это мы завсегда. Ну, рассказывай, как ты? Начал я, как только мы отошли от двери на несколько шагов. Да чё рассказывать, пожал плечами мой друг. Вроде все нормально. Служу твоей матушке, живу во дворце. Он опять пожал плечами, как бы намекая, что тут и рассказывать нечего. — А ты давно во дворце? — не слезал с него я. — А то я говорил сценарий, это дочка герцога, я вообще-то служу ей, — пояснил я. — Так вот, я говорил ей насчет тебя, но она так пока ничего и не решила. Хотя, конечно, время было суматошное. Я замолчал, мысленно прокручивая в голове прошедшие месяцы. — Ну вот, я оборвал свои воспоминания. И я, честно говоря, очень рад, что у тебя все устроилось. Я опять от радости не удержался и хлопнул его по плечу. «Блин!» — Крис скривился, остановился и с подозрением уставился на меня. Я тоже остановился и удивленно посмотрел на него. «Ты стал здорово сильнее. Или мне кажется?» Он склонил голову к плечу. «Раньше, во всяком случае, мне так больно не было». «А, прости!» Я подхватил его под руку, и мы продолжили свой путь. «А насчет сильнее не знаю, но, конечно, сейчас я тренируюсь чаще и дольше. Приходится участвовать во всех тренировках маркизы». Ну и кроме этого тоже приходится заниматься. Мне тут выделили наставника. Он учит меня сражаться с мечом. Я не стал посвящать своего друга в некоторые аспекты своих умений. Пока не ненужным. И, кстати, я припомнил некоторые моменты нашей сегодняшней встречи. Чего это ты вдруг начал обзываться? Это как я тебя обозвал? Опять остановился Крис. Ага, а кто обзывался? Господином дразнил. Упер я руки в боки в притворном гневе. «А как ты хотел?» — удивился мой друг. «Ты барон, а я слуга. Как я еще могу к тебе обращаться?» «Хм!» — я почесал затылок. «А по сапатке?» Я приподнял бровь и ехидно уставился на другана. Волька не обратил внимания на мою угрозу. Тоном терпеливого преподавателя начал мне объяснять он. «Ты пойми, во-первых, при посторонних я тебя по-другому и не могу называть». Не взирая, что там было раньше, он замолчал. А во-вторых, поняв, что продолжения не будет, решил поддавить я. Ну, как-то замялся Крис. Ну, продолжал давить я, помню, что раньше мне всегда удавалось вытянуть из него все, даже то, о чем ему говорить не хотелось, а слова совсем. Ну. Моська моего друга приняла виноватое выражение. Он еще поколебался, но я смотрел на него требовательно, и Крис наконец сдался. — Ну, я не знал, насколько ты изменился после того, как ваша семья стала баронами и получила во владение землю аж со своим собственным замком. Вдруг ты загордился, и такой товарищ, как я, тебе уже не подходит. Вдруг ты сочтешь мое поведение слишком вольным. — Пожалуешься своему сюзерену, и он меня выгонит. — Сюзеренше, — поправил его я. — Мой Сюзерен — маркиза Энария. Ей я и клятва верности приносил, а не герцогу. А мне эта работа так нужна. Просто кивнув знак того, что меня услышал, продолжал Крис. А я не мог поверить то, что слышали мои уши. А он вдруг зачастил. — Я все деньги семье отдаю. Представляешь, они теперь досыта едят. Всегда. И Леня, и мама новое платье даже купила. Представляешь? — «Совсем новое, ни разу никем не ношенное!» Он разволновался, его глаза в прямом смысле этого слова лучились радостью, а мне плакать хотелось от того, что я его бросил. «Нет, я могу, конечно, объяснить занятостью, обживанием на новом месте, но себе-то врать зачем? Я почти ничего и не сделал, чтобы хоть как-то помочь своему другу и его семье. Спасибо матушке, она не бросила и сделала все за своего сына». «Ладно». «Будет мне на будущее уроком!» А вот это сейчас было обидно. Ничем не выдав своих чувств, проворчал я после того, как Крис закончился своей похвальбой. Я опять ухватил его за руку, и мы пошлепали дальше. «Очень обидно, Крис!» «Разве я тебе хоть раз давал повод думать, что меня хоть как-то волнует разница в положении?» «Ну, извини, Крис развел руками. Раньше, да, никогда не было, но, Волька, люди меняются...» Только не я, только не в этом смысле, — поспешил уверить о своего друга. Действительно, я пока, во всяком случае, не настолько проникся духом знати, чтобы относиться к незнатным людям, как к каким-то ущербным. И, надеюсь, этого никогда не будет. А то, боюсь, мой папаня не поленится, снимет с меня штаны и при помощи ременной передачи начнет исправлять курсы глубину моих помыслов. И будет прав. А, кстати, решил я сменить тему. — А куда это мы с тобой шлепаем? — Так на кухню, — удивленно пожал плечами мой друг. — Твоя матушка же сказала, что нужно успеть покушать. — А почему на кухню? — недоуменно посмотрел я на него. — А я там с поварихой одной познакомился, тетей Мартой. Он от удовольствия зажмурился. — Она такие пирожки печет, у, у у А супы у нее... Он так зажмуренными глазами и покачал головой. А мне пришлось ухватить его за руку и придержать, чтобы он не влетел головой в стенку коридора. Покушали мы действительно и сытно, и вкусно. Нам накрыли за столом, где обычно питались работники столовой. Но сейчас было не время, и мы за столом были одни. Наговорились мы с Крисом в волю. Я рассказал ему, что завтра уезжаю в замок примерно на недельку. Ну, как мне казалось. А по приезду договорились встретиться и замутить чего-нибудь совместно». Правда, пока никто из нас не представлял, что. Потом было прощание с моим сюзереном, лукавый взгляд, брошенный на меня ее подругой, подкрепленный теплой улыбкой. Интересно, это что еще значит? Она радуется, что я уматываю или что? Ладно, приеду, разберусь. Потом был довольно долгий разговор с мастером Кредом, рассказавшим мне о телепортах, принципах их действия и ответившим на мои вопросы а потом долгий разговор с моими родителями, выслушивание наставлений. В основном усердствовала мама, буквально перечисляя, что мне одевать, чтобы не простудиться, что мне кушать, чтобы не мучиться животом. Я стоически все это перенес, и утром, выйдя во двор, обнаружил там десяток гвардейцев и сержанта, державшего под усы моего коня. Потом была дорога, не отмеченная какими-либо происшествиями. «Единственное, что вызывало мое беспокойство, так это то, что нам с Крисом вскоре опять придется расстаться. Ведь мне придется сопровождать Инарию Вуна и к ее будущему мужу». Но долго эти мысли не омрачали мое настроение. «Я верил, что мы обязательно что-нибудь придумаем и будем королесить вместе, как прежние добрые времена. Так что во время этой поездки я часто улыбался, вспоминая наши с Крисом похождения». А потом, когда до замка уже было, что называется, рукой подать, мы заехали в очередной лес, я как раз вспоминал нашу с Крисом очередную проделку, когда услышал какое-то шуршание в кустах сбоку, и все, больше ничего не помню.